они перенесли раненого в Форт-Вейр. Иногда, когда они входили в промежуток, где не могли контролировать ситуацию, спасенные начинали паниковать. Это была еще одна причина, по которой требовалась вторая королева, подстраховывавшая раненых. Однако Сивиту удалось сохранить спокойствие, и Аларанта прибыла в Вейр, по-прежнему неся его на себе. Хотя она приземлилась достаточно мягко, Груз тела синего заставил ее припасть к земле. К ним уже спешили медики. «Как ты, Птер?» — через плечо окликнула синего всадника Торен. В ноздри ударил запах паленой кожи. «Все в порядке, спасибо, Рен. Еще немного, и досталось бы и мне». «О, Сивит, с тобой все будет хорошо. Ты выздоровеешь, вот увидишь». Голос Птера дрожал от тревоги и боли, которую он разделял со своим драконом. «Держись, сейчас мы опустим вас на землю». Аларанта приподняла раненное крыло синего, Элиата придержала его сверху, и когда Аларанта выскользнула из-под сивита, осторожно опустила тело раненого на землю. Медики уже нанесли на нижнюю часть разорванной мембраны бальзам, сваренные с холодильной травы и готовились заняться верхней частью крыла синий всадник отстегнул страховочные ремни тебе нужны новые баки уло спросила торан нет еще на час хватит моих тоже торан взглянула в небо подав аларанте сигнал готовиться обе королевы одновременно оттолкнулись от земли и набрав высоту нырнули в промежуток чтобы вернуться к месту битвы Ужин был подан поздно. Наземные команды доложили, что лишь считанным нитям удалось ускользнуть от драконов. Однако многие драконы и всадники были ранены. А это означало, что Шон пожелает говорить со всем вером прежде, чем позволит отправиться на отдых. Несомненно, он скажет, что причина сегодняшних ран – беспечность и отсутствие сосредоточенности всадников, равно как и их общая тупость. Пробормотал он, класс следует заторен в нижней пещеры. И будет прав, ответила Торен, улыбнувшись мрачному ну, классу через плечо. Но с клубками нити бороться сложнее всего, и он, конечно, признает это, прежде чем устроить нам выволочку. Кстати сказать, Сивиту здорово досталось. Птер говорит, что новая мембрана нарастет на крыле не раньше, чем через несколько месяцев. Я так и подумала, когда мы привезли его сюда. Ну, по крайней мере, у него была самая лучшая бригада скорой помощи. Когда Торен и Улоу вернулись в королевское крыло, Фаранта и Игритета как раз помогали еще одному дракону с раненым крылом. Сорка говорит, ты прекрасно рассчитываешь время. Ты остаешься командовать крылом, проговорила Фаранта, обращаясь непосредственно к Торен. Мы его держим, гритето. Теперь осторожнее, шелмит. Мы тебя держим. Расслабься, ладно? Я все еще падаю, услышала Торон испуганный ответ. Шелмита. Конечно, падаешь, но я падаю прямо под тобой. Мы тебя поймали. Ты чувствуешь мою спину под своим брюхом? Да, чувствую. А что с шелмитом? Спросила Торон, он класса. У нее еще не было времени проведать раненых. Королевское крыло, прежде чем вернуться вер, всегда связывалось с наземными командами. «У него дырки в крыле, если не считать ожогов на теле. Сзади и справа несколько достаточно скверных», — ответил Класс, морща нос. Он не любил разговоров о ранах. «Нам нужны зеркала заднего вида». Торан рассмеялась. «Куда же мы их прикрепим?» «Ну, например, на плечо». Торан остановилась, оглядывая столы. Зал был набит битком. «Господи, Боже ты мой, сегодня нам придется занять места впереди», — проговорила Торен. «И действительно, последние свободные места оставались только рядом с небольшим возвышением, на котором восседали предводитель и госпожа Вейра». «Ты прекрасно поработала», — ответил он, Класс. «Нет причин, по которым ты должна чувствовать себя виноватой». «И очень жаль, что ты не такая большая, как твоя Лоранта», — сухмылкой добавил он, — «а то я мог бы за тобой спрятаться. Но тебе тоже не о чем волноваться. Ты привел Петрата назад без повреждений, не так ли?» Николас ответил не сразу. На лице его отразилось почти комическое раскаяние. «Не совсем, хотя», — поспешно прибавил он, — «он вышел из строя не больше, чем на неделю, как мне кажется». Жаль, я не знала, с грустной улыбкой она посмотрела на класса Тот пожал широкими плечами. Ничего, что нельзя было бы вылечить при помощи ведра холодилки. Драконья шкура, по счастью, отрастает быстро. Кухонная бригада быстро расставляла тарелки перед сидящими за столами всадниками. Стол на возвышении пустовал. Торен знала, что шон сперва собирает командиров крыльев, распекая их за неудачи в бою. Однако Шон и сам знал, что клубки и нити гораздо опаснее, чем отдельные нити. Кроме того, хотя многие драконы были вынуждены выйти из боя из-за полученных ран, критических повреждений не получил ни один. Каждое крыло временно лишилось одного или нескольких драконов, а некоторые крылья находились на отдыхе на Большом острове. Так что вере драконов было меньше, чем обычно. Только у королев не бывало официального отдыха, за исключением того времени, когда они вынашивали яйца и оберегали кладки. Поскольку у Аларанты подобного опыта еще не было, Торен исполняла свои обязанности уже два с лишним года без перерыва. «Мы хорошо работаем одной командой. Мы отличные спасатели», — сказала Аларанта. Ох, родная моя, откликнулась в сторону, мгновенно опечалившись от мысли, что могла обидеть свою королеву. Это правда, правда, но я устала, как и большинство всадников. Всем нужно отдыхать когда-то, и я не имею в виду просто поездку домой на восточный берег. Что ж, прибавила она про себя, надеюсь, что он вызовет хотя бы некоторых отдыхающих с большого острова, чтобы помочь крыльям, которые временно лишились всадников.